Глава одиннадцатая Две недели пути вымотали всех. Люди банально устали тащиться в машинах по Айлендеру без нормального отдыха. Пока мчались от города к городу, дипломаты тряслись в коробках автомобилей, а когда прибывали, начиналась работа по профилю практически с колес. И вот, наконец-то, грёбаная столица Арканора. Нас встречали на этот раз торжественно улицы очищены от зевак, перед городской границей выстроились ряды благородных эльфов в парадном одеянии. Много золота, драгоценных камней. И чудовищно много защитной магии. На Эннарах было полно амулетов и артефактов. Жезлы в кобурах на поясах, зачарованные клинки. От обилия разнообразных заклинаний ребило в глазах. Складывалось впечатление, будто ушастые опасались, что мы начнем резню, или же заявится серебряный рассвет, чтобы помножить на ноль цвет королевства. Наша колонна остановилась в нескольких метрах от представителей Арканора. Александр Олегович выбрался первым, как и положено, главе делегации. С ним отправились Григорий Семенович и дипломаты. Меня никто не ждал, так что я остался в машине, наблюдая со стороны. Самого короля на месте не было, ни по титулу ему встречать дипломатов лично. Зато присутствовали сановники, которые несколько минут говорили положенные слова, выслушивали ответы Высоцкого. Но, как бы там ни было, спустя совсем немного времени после встречи мы уже ехали по улицам Ландраса. Сам город выглядел достаточно интересно от центра расходились волнами районы, чем дальше от Королевского дворца, тем беднее даже по внешней отделке. Однако при этом все жилые постройки могли бы поспорить по красоте с лучшими архитектурными проектами Земли. Проехав в пригород, мы нырнули в царство белого мрамора и позолоты. Здесь уже располагались особняки, украшенные так, что сами по себе могли бы поспорить за право называться дворцами. При этом по воздуху продолжали на бешеной скорости летать здешние посыльные, разнося послания. И вместо примитивных карет только автомобили и экзотические ездовые животные. Обилие стражи, одетые в зачарованную униформу с жезлыми артефактами, бросалось в глаза. Но и население попроще не выглядело бедным. Магии в Ландрасе было полно, и она была доступна. За первой очередью особняков показалась площадь, вокруг которой располагалось около двух десятков заведений для чистой публики. Судя по вывескам, здесь можно было купить абсолютно все, что только придет в голову благородному эльфу от новых туфель до прогулок на вивернах. Да, драконов в этом мире, судя по всему, истребили. А воздушные эльфийские разведчики передвигались на химерах, выведенных из драконов. Послушные, обучаемые и абсолютно непомышляющие о свободе рептилии могли носить достаточно груза, чтобы парочки хватало на крепкий отряд, способный погасить восстание или пресечь мятеж. «Кучерявы живут!» Заметил Кирилл, указав пальцем в сторону отдельного строения. Разместилось оно так, чтобы не бросалось в глаза. Однако в затемненных окнах все равно угадывались силуэты выставленного на продажу товара. Живого товара. «Не знал, что у них рабовладение», — продолжил водитель. «Вряд ли это именно то, о чем ты подумал», — хмыкнул я. «А вот слуги, на любой вкус и цвет, обученные и выращенные под заказ, запросто». Рабство слишком экономически невыгодно, чтобы всерьез на него опираться. А Арканор не походит на страну, у которой проблемы с экономикой. «Все равно это как-то неправильно», — передернул плечами водитель. «Не ожидал, что ты смотришь на мир сквозь розовые очки», — усмехнулся я. «Они не постеснялись призвать демонов, чтобы сместить неугодного правителя, а ты говоришь, рабство плохо. Не суди об эльфах так, будто они люди». Они не люди. И вместо того, чтобы удивляться, почему они не похожи на человечество, лучше имея в виду, что от таких существ стоит ожидать любой подлости и грязи. «Да я ваши лекции, Ярослав Владиславович», — проворчал тот. «Уже сам рассказывать могу. Столько их слушаю». Я улыбнулся и продолжил рассматривать парадную часть Ландраса. Разумеется, нам показывали только то, чем можно похвалиться. Улицы очищены от подозрительных и бедных. Но район с куда менее презентабельной обстановкой и населением не может не существовать в таком городе. Приехали, ваше благородие. Дворец короля представлял собой комплекс зданий, возвышающихся над городом. Высоченные шпили и тонкие башни, целый участок дикого леса вместо сада. Огромное центральное строение размером с территорию Кремля. И все это светилось в солнечных лучах, создавая ощущение величия, словно ты песчинка и смотришь на саму вечность. Интересный эффект. Красиво, выдохнул Кирилл, прежде чем заглушить двигатель. Я выбрался из автомобиля вслед за остальными членами делегации. Слуги тут же оказались рядом с бокалом в руках. Прошу следовать за нами, Эннар. Вручив мне уже знакомый местный лимонад, произнесла симпатичная эльфийка. Да, все ушастые и нечеловечески красивы, однако я уже столько их повидал за время пути, что научился отличать благородных от простых эльфов исключительно взглядом. Что-то вроде наших девчонок, выходящих из-под ножа хирурга, которых ставят рядом с настоящими красавицами. Разница видна невооруженным глазом. «Да, конечно», — кивнул я и заметил, что они намереваются забрать мои вещи. «Чемодан трогать нельзя». Потянувшись к нему, слуга тут же отпрянул. «И правильно, магии вокруг полно, чародеев много, не трогать неизвестные предметы слуги у короля должны быть обучены лучше других». «Я заберу его сам», — предупредил я, прежде чем захватить свою ношу. Видите, Всю делегацию собирали у крыльца, из охраны остались все, кроме водителей. Им полагалось парковать автомобили в гараже, расположенном внутри отдельно стоящего здания с несколькими подземными этажами. Ярослав Владиславович кивнул мне на ступеньке заместитель министра. «Надеюсь, здесь все пройдет так же тихо, как и в последние дни нашей поездки. Но на всякий случай держите ухо востро». «Конечно, Александр Олегович». Дружной гурьбой мы двинулись внутрь дворца, двери которого были приглашающе распахнуты. Гвардия Его Величества стояла вдоль стен, глядя строго перед собой, хотя руки ушастых бойцов лежали на рукоятях клинков, точной копией того, что я видел у Кирита. Внутреннее убранство дворца было уже куда ближе к нашим традициям. Эннартир просто обязан был показывать свое превосходство а потому на роскошь в интерьерах не скупились. Батальные полотна метров по пять в ширину и три в высоту. Вставленные прямо в стены драгоценные камни, из которых складывается мозаикой какое-то историческое событие. И... магия. Ее было столько, что с каждым вдохом я чувствовал, что смогу свернуть пространство в руках, открыть и закрыть черную дыру, устроить большой взрыв и сжать пальцами ядро планеты. Пьянящее чувство всемогущества, к которому нужно привыкнуть. Неодаренные в нашей делегации ничего не замечали. От рождения слепые к силе они не страдали от подобных эффектов. Так что я старался держать лицо спокойным и равнодушным, вышагивая по растерянным по полу коврам, не выделяясь. Наконец нас довели до тронного зала, строители постарались, создавая все ту же иллюзию величия. Эннартир сидел не просто на кресле с высокой спинкой, его место возвышалось над остальным помещением на добрые два метра. Не слишком далеко, чтобы его можно было рассмотреть, и не слишком близко, чтобы создать хоть какой-то намек на равенство с посетителем тронного зала. Само седалище монарха Арканора представляло собой каменное дерево глубокого изумрудного оттенка, с прожилками, из которых проступала золотая смола. В трещинах коры и на сгибах ветвей проглядывали рубины. И подобных деревьев было больше десятка, остальные, разумеется, не такие вычерные и высокие, но королевская семья однозначно могла смотреть на окружающих сверху вниз. Сейчас, помимо эльфийского правителя, на своем месте присутствовали его супруга. Ее место оказалось слева от монарха и старший принц, разместившийся справа от отца. Фамильное сходство между мужчинами было заметно, но детали я уже рассматривать не стал. Разумеется, хватало тут и благородных придворных, но их расставили по краям зала, оставляя для нас свободное пространство в самом центре. Даже свет падал здесь иначе, позволяя разглядывать стоящего из любого угла тронного зала. «Мы рады приветствовать посольство Российской империи на своей земле», — заговорил мелодичным голосом король. «Учитывая всю историю нашего взаимовыгодного сотрудничества, сегодняшний день, безусловно, можно считать благом для обеих наших стран и миров». Он замолчал, давая нам осмыслить сказанное. И это было правильно, он же не знал, насколько легко мы воспринимаем эльфийскую речь. Так что проявил вежливость, что, скажем прямо со стороны короля, поразительное явление. «Позвольте поблагодарить, Ваше Величество», — заговорил Александр Олегович, — «за оказанную честь быть представленными здесь, в самом сердце вашей благословенной страны. Вы правы, Российская империя и Арканор давно шли к сегодняшнему дню. И мы искренне надеемся, что этот момент не только войдет в историю наших миров, но и станет отправной точкой для развития и нашего Отечества, и вашей страны» мы привезли с собой все необходимое чтобы подписать договор который изменит все между нашими странами и надеемся что с его заключением мы начнем новый этап нашего взаимовыгодного сотрудничества на лице принца мелькнула усмешка но он промолчал а вот королева рассматривала нас с интересом энтомолога словно вообще удивлена что мы способны изъясняться на языке цивилизованных существ восклицание «Оно разговаривает!» Было так явно написано на ее лице, что я ощутил, что мне не терпится оказаться на торжественном балу, который начнется сразу же после того, как мы приведем себя в порядок. Почему не дать нам время отдохнуть с дороги, как это принято, и как поступали остальные нары, было ясно с одного взгляда на семью Эннартира. Воля короля важнее, а ему было интересно на нас посмотреть вот таких уставших с дороги когда мы можем выказать что-то, чего не продемонстрировали бы, если бы подготовились. Так себе способ завязать теплые отношения. «Мы приказали выделить вам малый дворец», — заговорил Энартир. «Он полностью в вашем распоряжении. И он же назначен вашим представительством». «Ну, громко сказано, конечно, учитывая, что этот дворец император вообще-то выкупил под нужды Российской империи». Но король ведь не может сказать, что продал нам собственный дворец, чтобы получить силу нашей армии в свои руки. Несмотря на то, что мы не будем за них воевать, союзный договор вынудит нас защищать Арканор от других эльфийских государств. Ну и так вышло хорошо. Ведь представители эльфийских стран селились в городе, и никому из них не предоставлялась собственность королевской семьи. А его императорское величие нашел подходящие аргументы такой сделки. «Мы благодарим вас за щедрость, ваше величество», — склонил голову заместитель министра. Король кивнул и приподнял левую руку, отпуская нас. Слуги тут же возникли, словно из воздуха. Под их сопровождением мы покинули тронный зал, а стоило пересечь порог, эльфы принялись обсуждать наше появление негромко, но достаточно, чтобы различить отдельные фразы. «И ничего хорошего там сказано не было», — Никто из членов делегации ни слова не проронил, пока мы не покинули дворец. Слуги сопроводили нас до отдельно стоящего здания, которое располагалось всего в каких-то ста метрах от центрального дворца. Несказанная честь по меркам эльфов. Выделенное здание было большим, и с нашим количеством людей мы там просто теряться будем». А значит, у эльфов будет полно мест, где можно затаиться или, наоборот, оставить какой-то весьма неприятный сюрприз. И пока слуги показали нам важнейшие комнаты в здании, пока работающие во дворце повара, тоже, разумеется, местные, приготовили обед, мы собрались в будущем кабинете заместителя министра. «С охраной мы разберемся», — пообещал Григорий Семенович. «У нас достаточно датчиков и камер. Конечно, придется повозиться, но за безопасность можете не волноваться. Сложнее будет с персоналом, поддерживать порядок на такой территории непросто, особенно с учетом того, что придется нанимать эльфов. К счастью, можно подтянуть часть уже верных нам. Связи позволяют организовать массовый наем, но если нам они продались, то и другие их смогут соблазнить. Александр Олегович, сидящий в кресле, усмехнулся. «Главное, что у нас есть право установить здесь постоянный канал связи», — сказал глава делегации. «Займитесь этим прямо сейчас. К моменту, когда нас позовут на бал, государь уже должен прочесть наше донесение». «Что скажете о самих эльфах?» «Пока остальные делились впечатлениями, я скучал, вращая в руке часы». «Конечно, связи пока что нет ввиду отсутствия стабильного соединения, однако очень скоро она появится. Да и собственные хранилища в посольстве у каждого имеются». «Ярослав Владиславович». Обратился ко мне Высоцкий, когда остальные уже высказали свое мнение. «Что скажете вы?» Я глядел присутствующих и кивнул. «Ну, как минимум, король понимает, что мы ему нужны», — начал я. «Королева и принц, похоже, не слишком осознают, что открывается Арканору вместе с заключением Союза. Наследник нас явно недооценивает, у него наверняка найдутся причины и поводы поставить под сомнение мощь Российской империи» а что касается жены Эннартира?» сложно сказать но мне кажется она не считает нас за разумных а значит придется преодолевать ее сомнения опять же двор как там к нам относятся судить пока рано но то что я краем уха услышал когда мы выходили ничего хорошего нам не сулит как известно из донесений местные поделились на три лагеря кивнул заместитель министра король занимает позицию выгоды К нему присоединились все ведущие руководители страны. Но за сыном армия, который не считает, что Арканору требуются союзники. Королева не представляет для нас интереса. Она, как полагается, дочь другой страны, брак по договору. Реальной власти у нее нет. Но могут иметься фавориты при дворе. Вставила Вера Михайловна. Если она здесь чужая, значит готова будет преподнести Арканор родственникам, чтобы самой стать регентом. Или королевой при консорте. Высоцкий улыбнулся. Все так. Шаерра — третья супруга, и общих детей у них с королем пока нет. Что накладывает на ее позиции определенный отрицательный эффект. Красивая кукла на троне, не более. Однако помните, что те сведения, которые для нас собирали подкупленные эльфы, могут расходиться с реальностью. Так что наблюдайте, слушайте и постарайтесь пока воздержаться от конфликтов хотя бы до тех пор, пока не будет подписан договор. Он распустил собрание, и мы разошлись по комнатам. Королевский бал должен был вот-вот начаться, а нашим дамам еще собираться на мероприятие. Это мужчины могли помыться, сменить костюм и быть готовыми. Женщинам предстояло не меньше часа возни с косметикой, подбором платья. Как ни крути, а это первый королевский бал, на котором будут присутствовать люди». Так что ударить в грязь лицом дамы не могли. Это время Высоцкий потратил, чтобы проследить за тем, как Григорий Семенович организует систему безопасности. Было полезно узнать, что мы можем сделать для собственной защиты. И выходило, честно говоря, немало. Дворец и небольшая территория вокруг него — земля Российской империи, и здесь действуют наши законы. Так что эльфов нам еще нанимать по договорам, которые будут иметь силу в Москве. От любых гостей можно откреститься, и даже сам Энартир не имеет права ввалиться без приглашения. Не то, чтобы ему это было нужно, не по статусу королю самому в посольство бегать, но сама возможность радовала. Вся охрана оставалась во дворце, нас сопроводят до королевской резиденции и тут же вернуться. Григорий Семенович вообще уже окопался в выбранной для себя комнате и не собирался пересекать границу наших владений. По помещениям немного побежали провода, как временное явление. Позднее будет установлена беспроводная связь по всему дворцу, но пока и так сойдет. «Ну что, дамы и господа», — оглядывая нас, заговорил Александр Олегович, — «наступает время настоящей работы. Прошу вас не забывать, что каждый из нас сейчас собой олицетворяет не только его императорское величество, но и всю нашу Российскую империю». Что бы ни происходило, помните, что это эльфы нуждаются в нас, и мы сходим до их просьбы заключить договор. Будьте спокойны и собраны, напитками не увлекайтесь, больше слушайте и меньше говорите. Пусть лучше эльфы сами додумывают невысказанное вами. А теперь пора. Нас ждет королевский бал. И мы покинули выделенный нам дворец.